Глава 28. Есть котел. Неужели все кончилось, и мы наконец-то соединились со своими? Даже не верится. Все эти дни мы жили надежды на соединение с наступающими войсками, хотя знали, что оно будет не скорым. По планам командования, коридор к нам должны были пробить на третьи сутки операции, а реально произошло только к концу пятых суток нашего сидения в Алексеевке. Оно и понятно. Германское командование с целью ликвидации прорывов линии фронта ввело в сражение все свои резервы, но остановить продвижение наших войск так и не смогло. Парни рвались к нам как могли. Так что мы без претензий. Пришли уже хорошо. Жаль только, что много хороших ребят за эти дни полегло. Из руководства прикомандированных нам бригад и батальонов практически никого не осталось. Да и сами эти части по численности теперь представляют собой не больше роты, И имею в своем строю от 50 до 130 человек. Практически весь их комсостав погиб в боях или при доставке в район высадки. Поэтому во главе подразделений стоят мои командиры, а сами подразделения введены в состав моей бригады. Сообщения о продвижении наших войск мы получали ежедневно. С северо-востока к нам с тяжелыми боями двигались войска 40-й армии Воронежского фронта. С юга от контимировки третья танковая армия. Некоторые из моих командиров даже поспорили, какой из фронтов к нам первым коридор пробьет. Так вот, первыми к нам пробились танкисты. Вечером 19 января, не ввязываясь в затяжные бои за отдельные опорные пункты и узлы сопротивления противника, около 20 боевых машин 88-й танковой бригады 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии Донского фронта прорвались к нашим позициям, разогнав по дороге большую группу отступающих венгров. Следом за танкистами подошла 52-я мотострелковая бригада того же фронта. Вовремя, надо сказать, пришли. Немцы в очередной раз решили выбить нас из Ловского. Собрав ударный кулак из нескольких танков и десятка бронемашин, при поддержке гаубичных батарей и пехотного батальона, они атаковали позиции стрелковой бригады, державшей оборону в селе. Немцы уже знали, что к этому времени мы на этом участке обороны практически лишили всей своей артиллерии и танков. А тут такой облом в виде контрудара десятка-тридцатьчетверок в сопровождении пехоты. Хорошо немцам бока намяли, до позиции их батареи добрались, но дальше не пошли. Отбросили врага на 2 километра назад к Острогорску и хватит. Итак, из участвовавших в бою 10 танков, 6 требовали среднего ремонта, 2 капитального. Хорошо еще, что поле боя за нами осталось, и подбитые машины смогли для ремонта оттащить в Алексеевку. Противник отступал в беспорядке, бросая вооружение и технику. Только в плен к нам попало около 500 солдат и офицеров врага. Кроме того, захватили пять орудий разного калибра, 29 пулеметов, под тысячу винтовок и 7 минометов, 12 тракторов и 17 автомашин. После боя, за ужином и рюмкой трофейного французского чая, у меня в штабе командиры танковой и мотострелковой бригад рассказали о боях, что шли южнее нас. Тяжко парням пришлось. Половину техники и личного состава бригад они потеряли в боях в районе бондарева жилен где против наших частей сражались 385-я и 387-я немецкие пехотные дивизии, итальянская горно-стрелковая дивизия «Юлия», 27-я немецкая танковая дивизия и сформированная из полицейских и охранных частей дивизионная группа «Фогеляйн». Они на три дня задержали наше наступление. Лишь ввод в бой дополнительных сил Донского фронта переломил ситуацию в нашу пользу, и бригадам удалось вырваться на оперативный простор и, громя вражеские тылы, рваться к нам. Ну а я рассказал о том, как мы тут геройствовали. Да и они сами все видели. Ожесточенные бои, прошедшие на территории Алексеевки и Иловского, лесов между ними, аэродроме и ЖД-станции, оставили горы трупов. На подступах к нашим позициям стояли десятки единиц сожженной боевой техники врага, А сами позиции украшали свернутые стволы орудий, разбитые артогнем траншеи и блиндажи. Куда ж деваться? Такова наша доля. За родину воевать и умирать там, где она прикажет. За разговорами, трофейным чаем и танковым шилом беседа затянулась далеко за полночь. Прекратила ее Татьяна, сказавшая, что война еще не кончилась, а завтра бой, так что, товарищи командиры, ложитесь-ка спать. Пришлось подчиниться. За ночь танкисты смогли восстановить три из восьми своих подбитых машин. Утро началось как обычно. Со стороны Острогожска рано утром появился большой отряд гитлеровцев и вновь попытался нас атаковать. Отбились. Заставили уходить врага по бездорожью на северо-запад. Вскоре обойдя Острогожск с севера, на соединение с нами вышли подразделения 309-й стрелковой дивизии нашего Воронежского фронта. С выходом дивизии в этот район и встречей с танкистами армии «Рыбалка» было завершено рассечение всей воронежской группировки врага и окружение его южной группы, как это и предусматривалось планом операции. К моменту образования внутреннего фронта «Кольца» советскому командованию удалось создать и внешний фронт окружения силами стрелковых соединений и четырех кавалерийских корпусов. Мне было понятно, почему для этого использовали именно кавалерию. В любой операции на окружение требуется не только отрезать путь к отступлению и линии снабжения окружаемым, но и обеспечить внешний фронт кольца. Если не создать прочный внешний фронт окружения, то ударами извне противник может деблокировать окруженных, и все наши труды пойдут на смарку. Для этого обычно используют механизированные соединения. Они прорываются за спиной окружаемых максимально глубоко в тыл противника, захватывают ключевые позиции и занимают оборону. Поскольку у Красной Армии сейчас мало хорошо подготовленных механизированных соединений, эта роль и была поручена кавалерийским корпусам. Я думал, что с приходом войск фронта нас сменят и отведут на отдых. Этого не произошло. По приказу командования Воронежским фронтом нас оставляли на месте держать оборону города до полной ликвидации котла. Внутренний фронт окружения не был сплошным. Наши войска занимали лишь узлы дорог и населенные пункты на наиболее вероятных пунктах прорыва. Это создавало предпосылки для разгрома войск противника в короткие сроки. Но надо было спешить, так как нарастала угроза, что окруженные немецкие войска попытаются прорвать кольцо. Во избежание напрасного кровопролития, военный совет Воронежского фронта выпустил листовку с обращением к окруженным войскам противника от имени офицера, попавшего в плен. Я, Наталья Антонио, полковник Королевских Вооруженных Сил Италии, награжденный за боевые заслуги во время мировой войны 14-18 годов, участник войны 11-14 годов в Ливии и войны 35-36 годов в Албании, командир 27-го пехотного полка 156-й дивизии Винченца, нынче нахожусь в плену у русских и призываю вас прекратить сражаться. Солдаты, спасайте вашу жизнь и честь Италии! «Сдавайтесь в плен! Я заверяю вас, что русские будут обращаться с вами хорошо!» Командование окруженных войск не вняло этим благоразумным призывом. Были предприняты отчаянные попытки вырваться из окружения. Надо же такому случиться, что прорываться они решили в том числе и через нас. Хорошо еще, что к этому времени командование фронтов, готовя наступление на Косторное и Старый Оскол, подтянуло к нам поближе вторые эшелоны войск и резервы. Выдвижение врага своевременно обнаружили разведчики. Со стороны татариного Карпенкова к Алексеевке шли 4 венгерских и 3 немецких пехотные дивизии. Они явно не собирались сдаваться, так как впереди колонны были танки и мотопехота. Остановить продвижение врага удалось после мощного авианалета удара полка Катюш и артиллерии группы дальнего действия, контратакой танкистов. Противник оказался грамотным, тут же развернул боевые порядки и перешел к обороне. Контратаку танкистов остановил с разгромным для нас счетом. Правда, после этого на некоторое время полностью перешел к обороне и закопался в землю. В этот же день начались бои за Острогожск и Россош, куда стекались отступающие части противника. 24 января, несмотря на сильную метель, из района Северной Алексеевки началось наступление войск нашего фронта на север. Прорвав оборону врага, Они стальной лавиной двинулись на Новый Оскол и Косторное навстречу Брянскому фронту, завершая окружение вражеских войск в Воронежском выступе. Алексеевка стала тыловым районом. Все дома были приспособлены для размещения раненых и больных, которых с каждым днем становилось все больше. 26 января, осознав опасность окружения, противник начал отвод своих войск от Воронежа на запад, а в нашем направлении выдвинул корпусную группу «Зиберт». До этого она отметилась в попытках остановить продвижение наших войск в направлении Воронежа. Сейчас же она явно готовилась нанести удар по тылам наших войск в районе Острогожска и Алексеевки. Для нас это было очень опасно. Почему? Да просто перед нами уже стояли вражеские части, а если группа «Зиберт» прорвется, то мы вновь окажемся между молотом и наковальней. Поверьте, не очень это приятное дело. Бои за Острогожск шли уже больше недели. Враг держался за каждый дом, перекресток, постоянно контратаковал. Противник постоянно подтягивал городу отступающие с юга части. Но все равно наши их давили. В боях за Острогорск и наступлении мы не участвовали, своих проблем хватало. Алексеевка словно магнит привлекала к себе части противника, пытавшиеся вырваться из кольца и прорваться на соединение со своими частями северо-восточнее и западнее города. В первую очередь их интересовали захваченные нами склады и перекрестки автодорог. Вот мы их и встречали, всем, чем могли. А могли мы не так уж и много. Артсклады склады а наши не спешили нам боеприпасов подбросить. Трофейное орудие и бронетехника тоже на ладан дышали. Что могли, ремонтировали, разбирая то, что уже не подлежало восстановлению. У меня в резерве только арт-дивизион в виде одной батареи. Остальные так и не перебросились за линии фронта. А остался и пара танков. Да и с личным составом проблема так и не была решена. Не было пополнения для нас, оно в первую очередь шло для ударных частей, поэтому в обороне города пришлось обходиться тем, что было, выздоравливающими и теми, кто мог держать в руках оружие. 27-го все и началось. Группа «Зиберт» перешла в наступление на Острогожск. Окруженные из района города ударили им навстречу. Командование фронта вовремя парировало удар. Ведя в бой стоявший в резерве танковый корпус. Бои в Острогожске вокруг него завязались с новой силой. Досталось и нам. Большой отряд немцев прорвал внешний фронт Котла, двинулся на Иловское. Активизировались и те, что сидели в Татариново. Они смогли прорвать позиции лыжных батальонов и, обходя Алексеевку с юга, двинулись на Буденное и Казацкое. Часть окруженцев ударила на Алексеевку и ворвалась в город. Но мы устояли, не сдали город. Те, кто прорвался мимо нас, успели перехватить подошедшие части второго го эшелона 305-й стрелковой дивизии и 201-й танковой бригады. Зажатые в лесном массиве северо-западней Алексеевки венгерские, итальянские и немецкие войска предпринимали отчаянные, но безуспешные попытки прорваться на новый оскол. Уничтожение этой группировки закончилось лишь на следующий день. В тот же день на Дострогорском подняли красное знамя. В городе было захвачено много пленных и большие трофеи. Но главное, среди пленных оказался почти весь штаб Шестой Полевой армии во главе со своим командующим генералом Паулюсом.